Важный звонок. После умопомрачительной ночи с Кристианом я всё больше убеждаюсь, что Николас был весьма груб со мной. Да, мне нравилось многое, но иногда он перекипал палку. Котёночек, мой котёночек. Всплывает в голове голос Николаса, и на моих глазах появляются слёзы. Боже, это невыносимо. Я не могу без него. Уже столько дней прошло, а я всё ещё схожу с ума. Все думаю и думаю. Зачем я тогда отвернулась? Когда он сказал, что любит, мне нужно было дать ему шанс. А вдруг все получилось бы в этот раз? А что, если он действительно говорил правду, а я все испортила? Ну чего ты опять сидишь загруженная? Спрашивает Людмила, заходя в комнату. Опять страдаешь по своему Николасу? Да, я очень скучаю по нему. Хочу услышать его голос. Как думаешь, может быть, позвонить ему? просто позвоните и ничего не говорить. Я думала, она сейчас начнёт меня отговаривать. Но она села рядом и приобняв сказала: "Я вижу, что ты запуталась. А вообще, если ты сомневаешься и думаешь, что это твоя единственная настоящая любовь, то, может быть, ты и права. Может быть, действительно стоит позвонить ему". "Ты серьёзно?" Мои глаза округлились. Как никогда серьёзно. Сколько дней уже прошло с нашего последнего разговора. Он тебе ещё ни разу не дал о себе знать. Вполне возможно, что всё не так, как ты думаешь. Ах, как же, крестьян? растерянно пробормотала я. Как я ему скажу, что хочу вернуться к ней к Олесу? Я с такой надеждой посмотрела на Людмилу, словно одна знала, словно она знала все ответы на все вопросы. Но она только развела руками. Тебе придётся выбирать кого-то одного. Прислушайся к своему сердцу и пойми, с кем ты хочешь быть, о ком ты постоянно думаешь и кого хочешь видеть рядом с собой. Я однозначно хочу быть с Николасом. Кристиан очень хороший парень, но я не испытываю к нему тех чувств, которые испытываю к Николасу. Не могу сказать, что я не люблю его. Но с Николасом меня связывает нечто большее. Словно он пленил мою душу. Он не выходит из моей головы и из сердца. Он нужен мне. Тогда звони. Хочешь, я дам тебе сим-карту, которая зарегистрирована на левого чувака. Если ты захочешь, то можешь просто послушать его голос и решить, хочешь ты с ним разговаривать или нет. А перезвонить он тебе уже потом не сможет. Мне понравилась эта идея. Я радостно кивнула. Мы вставили в телефон сим-карту, и я дрожащей рукой нажала кнопку вызова. А дальше произошло нечто такое, что окончательно заставило меня усомниться в правильности моего решения звонить Николасу. На другом конце взяла трубку женщина. Я не поняла, кому принадлежал этот голос. Была ли это Юлия? Но от неожиданности у меня задрожали руки, и телефон выпал у меня из рук. "Что там?" прошептала Людмила. "Дай сюда трубку". Она взяла телефон и включила громкую связь. "Алло, говорите, кто это?" Снова послышался голос. Это определённо голос Юлии. Теперь я отчётливо это слышу. Здравствуйте, могу поговорить с Николасом? Сексуальным голосом проворковала Людмила в трубку. В этот момент у меня ещё была надежда, что может Николас сменил номер, а его старый номер попал по какой-то случайности кому-то ещё. Такое бывает. А женский голос просто похож на голос этой долбаной Юлии. А кто его спрашивает? строго спросила женский голос это его очень хорошая знакомая он у меня оставил кое-какие вещи я бы хотела чтобы он их забрал так могу я с ним поговорить негриво спросила Людмила послушай знакомая сдержанно проговорила Юлия я не знаю откуда у тебя этот номер и в каких отношениях ты там с моим женихом но чтобы больше не смела сюда звонить ты меня поняла у меня внутри всё оборвалось Совсем недавно, буквально 3 дня назад он клялся мне в любви и готов был бросить мир к моим ногам, а тут уже какая-то женщина, предположительно та самая Юлия, из-за которой произошёл наш разрыв, берёт трубку. А где же он сам? Почему позволяет отвечать ей на звонки? Людмила нажала отбой, не видя смысла дальше общаться с незнакомкой, а потом сочувственно посмотрела на меня. "Прости, я не знала". Очень странно всё это. Видимо, ты была права. Он реально побежал к женщине. Прости, я не знала. Очень странно всё это. Видимо, ты была права. Он реально побежал к женщине. Грустно пробормотала она и, увидев мои слёзы, сразу же успокоилась. Забей, зато ты теперь всё знаешь. Тебе ещё нужны какие-то доказательства? Он мне никогда не позволял трогать его телефон. пробормотала я, продолжая глотать слезы. «Это так больно осознавать, что твой близкий человек так легко нашел тебе замену. Значит, он не врал, когда говорил, что любит, что ему никто больше не нужен. Он не врал! Ну, может, этому и есть объяснение?» Растерянно сказала Людмила. «Да какое тут может быть объяснение? Она берет трубку за него. Значит, он спит!» потому что в душ он берёт телефон с собой. Ненавижу этого ублюдка. Меня разрывало от злости. Людмила снова угостила меня своей чудо-пилюлей, но даже после неё я не смогла успокоиться. Виктория, скоро придёт крестьян, тебе надо вести себя спокойнее, иначе он догадается. Возьми себя в руки, приказным тоном сказала Людмила. Выпей ещё таблетку. Тебе сейчас надо успокоиться. Мне придётся ему сказать, что мы звонили. Даже не думай, грубо оборвала меня соседка. Ему не обязательно об этом знать. Держи некоторые вещи при себе. Кристиан расстроится, а тебе оно надо? У него только выросли крылья и появилась надежда. Дай парню шанс. Когда пришёл Кристиан, я уже была слегка раздолбанной из двух таблеток. Не знаю, что за дрянь дала мне Людмила, но мне дико хотелось спать, а мозги вообще были в смятку. Что с ней? настороженно спросил Крис. Я ей дала таблетку от головы. Не обращай внимания, у неё это скоро пройдёт. Просто побудь с ней, ответила Людмила. Если хочешь, оставайся, я вам не буду мешать. Я сплю как убитая. Можете делать тут что угодно, меня не разбудите, хоть на головах стойте. А это удобно? Я точно не помешаю, обрадовался крестьянин. Ей сидела, как овощ, всё слышала и всё понимала. Ну не успевала вставить ни слова, потому что всё происходило для меня слишком быстро. Не парся, будь как дома. Людмила, как всегда в своей излюбленной манере, махнула рукой. Крестьян подошёл ко мне и приобнял, закопавшись носом в моих волосах. Как ты, котёнок? Я внезапно втрепеталась. Вспомнила тот день, когда Николас впервые назвал меня котёнком. Как мне это показалось странным, потому что он никогда меня не называл так. Николас вообще был скуден на ласковые имена. Он называл меня обычно просто Виктория или Вика, а если злился, то я приобретала имя мелкая. И вот однажды он назвал меня в постели котёнок. Я тогда почему-то подумала, что он меня с кем-то перепутал. Так, может быть, я правильно тогда наприлась. Может, Николас реально называл котёнком кого-то другого в постели оговорился. Снова я думаю о нём. Чёрт. Да мало ли почемуник колос назвал меня котёнком. Чего я вообще прицепилась к этому слову? Или у него всё-таки кто-то был ещё, кроме меня? Нет, ну ведь он сказал, что у него никого не было. Серьёзные отношения были только со мной, а все интрижки на стороне были с мимолётными женщинами. Вот ведь зараза, опять я загоняюсь. Да какая разница, почему он меня так назвал? Мы же расстались. Плевать уже, всё в прошлом. А может быть, снова попытаться позвонить и поговорить с этой наглой женщиной, которая так бесцеремонно увела у меня моего парня. Спросить, почему она отвечает на его телефон. Где он сам? «Виктория, ты здесь? О чем ты думаешь?» Голос Криса возвращает меня в реальность. «Прости, я что-то после этих таблеток чувствую себя как-то странно». «Людмила, что ты ей такое дала?» — недовольно спросил Кристиан. «Это моя собственная смесь», — растерянно сказала она. «Обезболивающая, снотворная и успокоительная. Мне помогает. Убойная штука». «Я вижу. У меня к тебе просьба. Не надо ее больше кормить ничем подобным. Она же вообще никакая». Эту ночь мы провели с ним вместе. И просто спали. Я была не в состоянии что-либо делать. В следующий раз 30 раз подумаю, прежде чем брать у Людмилы ее чудо-пилюли.